Глава 23. Про 38-тонные танки. Как ни странно, несмотря на сокрушительное поражение, ФРГ меньше поносит гитлеровское руководство и фашистскую армию, чем в нашей стране свою армию-победительницу. Генерал армии Гореев. Мужество. 1991 год, номер 5, страница 276-я. Когда у моих противников иссякают аргументы, они выдвигают последний и решающий. Ты же не профессиональный историк. У тебя нет степеней, званий и премий. А посмотри на нас. Откровенно говоря, есть на что посмотреть. Смотрю, завидую. Ордена, сверкающие погоны, генеральские полосатые штаны. Открою тайну. Мне бы тоже хотелось орденов, званий и полосатых штанов. Утешаю себя тем, что полосатые штаны не самое главное в науке. Утешаю себя тем, что для миллионов читателей вопрос о штанах, которые носит автор, не самый главный. Утешаю себя тем, что полосатые штаны ещё не гарантия того, что их носитель проявляет достаточно рвения, вгрызаясь в гранит военных наук. Пример генерал армии Махмуд Ахметович Гариев, бывший заместитель начальника генерального штаба по научной работе. Доктор военных наук, профессор, действительный член Академии естественных наук Российской Федерации, президент Академии военных наук. Генерал армии Гореев окончил военную академию имени Фрунзе с золотой медалью и военную академию генерального штаба с золотой медалью. А на генеральской шее огромная звезда из золота и платины, обсыпанная бриллиантами. Генерал армии Гореев был высшим руководителем нашей военной науки и её олицтворением. Он внёс весомый личный вклад в её развитие. В основном генерал армии Гореев занимался вопросами военной истории и в частности начальным периодом советско-германской войны. Обратимся же к его трудам. В качестве примера работа Гореева 1941 год Начало войны. В сборнике мужества, номер 5 за 1991 год. Генерал армии Гореев по своему положению имел доступ ко всем военным секретам. Положение, которое он занимал в нашей военной иерархии и военной науке, титулы, которые он носит, позволяли надеяться, что генерал армии выдаст нечто совершенно необычное, и он выдал. Не будем обращать внимание на мелочи. Генерал армии Гореев пишет термин «Союз советских социалистических республик» в женском роде. Выступить против СССР тогда, когда она будет ослаблена в германской советской войне. Это может быть просто опиской или опечаткой. Жаль, что в генеральской работе такие описки и опечатки в изобилии и с перебором. Но нельзя считать опиской упоминания о 28 дивизиях второго стратегического эшелона, страница 241-я, которые под прикрытием сообщения ТАСС начали тайное выдвижение к западным границам. Десятилетиями сведения о 28 дивизиях плавали из одного издания в другое. Официальные историки просто переписывали цифру друг у друга до тех пор, пока она не превратилась в абсолютную, непрерыкаемую истину. Никто просто не удосужился сам эти дивизии посчитать. Потому же пути пошёл и генерал армии Гориев. В ледоколе я доказал, что дивизий во втором стратегическом эшелоне было не 28, а 77. Теперь бросаю вызов на бой, но не принимают генералы боя, уклоняются. Генерал армии Гориев крупно ошибся с дивизиями. Он пропустил 49 из 77. 49 Это в три раза больше, чем в американской армии в самый пик холодной войны. Но простим генералу дивизии. Одна дивизия — 10-15 тысяч солдат. Пропустил 49 дивизий, не будем мелочиться. Простим. Но генерал не удосужился посчитать даже и корпусов. Простим и это. Но он не считал и армии, он их просто путает. Они для него однолики. оговорившись или по ошибке написав другой номер, он этого не замечает. Путать 16-ю армию с 10-й – это то же самое, что путать Ленина с Гитлером. Согласен, было много общего, но были же и некоторые различия. На странице 255-й генерал армии Гореев сообщает, что 16-я армия находилась в Белостокском выступе. Каждый, кто интересуется историей – Знает, что 16-я никогда в Белостокском выступлении не воевала. 16-я это знаменитая штрафная армия. Первым её командующим был генерал-лейтенант Михаил Фёдорович Лукин. Эта армия была тайно сформирована в 1940 году. В мае 1941 года в обстановке строжайшей секретности армию погрузили в эшелоны и двинули на Украину, в район Шепитовки. Упреждающий германский удар застал 16-ю армию, как и многие другие армии, корпуса и дивизии в железнодорожных эшелонах. На 240-й странице генерал сообщает, что в составе второго стратегического эшелона было четыре армии: 16-я, 19-я, 21-я и 22-я. Получается, что 16-я оказалась одновременно и в первом стратегическом эшелоне, в Белостокском выступе, И во втором стратегическом эшелоне. Назвав 4 армии во втором стратегическом эшелоне, генерал по какой-то причине пропустил 20-ю армию. Совсем не надо быть заместителем начальника генерального штаба и иметь доступ к совершенно секретным архивам, чтобы завести карточку на каждую армию и вносить туда любые о ней упоминания. Можно даже не опускаться на уровень генеральских мемуаров. можно порить на высотах маршальских мемуаров. Там про каждую армию материалов в достатке. Отсылаю профессора Гореева к воспоминаниям маршала артиллерии Казакова, который в 1941 году был генерал-майором артиллерии, начальником артиллерии 7-го мехкорпуса. Маршал артиллерии Казаков в составе управления своего корпуса 26 июня 1941 года прибыл в Смоленск В Смоленске нас встретили командующий 20-й армией, генерал-лейтенант Тремизов, начальник штаба генерал-майор Корнеев и начальник артиллерии генерал-майор артиллерии Бодров. Штаб этой армии был сформирован на базе бывшего Орловского военного округа и прибыл в Смоленск незадолго до нас. Страница 7. Правда интересно. До сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года Существовал Орловский военный округ, которым командовал генерал-лейтенант Ремизов. Начальником штаба был генерал-майор Корнеев, а начальником артиллерии округа генерал-майор артиллерии Бадров. Но вот прозвучало странное сообщение ТАСС о том, что мы на Германию напасть не собираемся, и вдруг внезапно возникла 20-я армия, которой раньше не было. Весь руководящий состав округа перешёл в состав этой армии. бросив Орловский военный округ без руководства. Гитлер только напал, а 20-я армия уже тайно сформирована, погружена в эшелоны, переброшена под Смоленск и разгружается. В других военных округах происходили столь же удивительные вещи. Не меньше удивления вызывает то, что заместитель начальника генерального штаба, генерал армии Гореев, пишет научную работу о неготовности Сталина к войне. Но в своём описании пропускает не только десятки корпусов и дивизий, а целые армии. Охотно верю, что генерал армии Гореев генеральских мемуаров не читал. Но хотя бы мемуары маршалов вы Махмуд Ахметович читали? Верю в то, что вы не заводили не только папочек, но даже и карточек на бригады, дивизии и корпуса. Но на армии вы должны же были завести. Так ведь не одну же армию вы пропустили в своём описании. Вы по какой-то причине пропустили 24-ю армию генерал-лейтенанта Калинина и 28-ю армию генерал-лейтенанта Качалова. Вы забыли объяснить, как на румынской границе вдруг появилась 18-я армия генерал-лейтенанта Смирнова. Армии там до сообщения Тас не было, и генерал-лейтенант Смирнов командовал внутренним военным округом Харьковским. Более удивительно вот что. Пишет о войне генерал-полковник Волкогонов и тоже пропускает дивизии с десятками, пропускает корпуса и целые армии. Причем пропускает те же самые армии. Статья Волкогонова в газете «Известия» 16 января 1993 года. Названы 16, 19, 21 и 22 армии, а 20, 24 и 28 армии пропущены. Дмитрий Антонович, как это вы 3 армии умудрились потерять? И кто у кого ошибки передирал? Вы у Махмуд Ахметовича или он у вас? А вот появляется в Москве независимый исследователь Габриэль Городецкий и пишет разоблачительную книгу против меня. Присмотримся же к его трудам. Рассуждения ужасно интересные, но вот он доходит до цифры и сообщает, что во втором стратегическом Дальше сами догадайтесь. Городецкий дивизии пропускает десятками, пропускает корпуса и армии. Четыре армии назвал, три пропустил. Страница 287. И пропустил именно те самые: 20-ю, 24-ю и 28-ю.